Жизнь в альтернативном мире с нуля. Все права на текст и перевод принадлежат компании Истори Комикс. Данное произведение вы можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Глава вторая. Запоздалое сопротивление. Парень, ты чего, уснул что ли? Покупатель издал невнятный звук и посмотрел на хозяина лавки отсутствующим взглядом. Белёсый рубец на физиономии мужчины и загнулся дугой. «Я говорю, чего рот разинул? Берешь яблоко или нет?» Яблоко берешь? Сам же подошел, сказал, охота есть!» «У самого вдруг глаза остекленели, я аж перепугался!» «Ну так что, берешь яблоко или нет?» Здоровяк достал с прилавка аппетитный плод и подкинул в руках, сунул посетителю под нос. Тот сфокусировал взгляд на фрукте, на вид обычное яблоко. Потом поглядел на торговца. Нет, я же говорил, у меня в кошельке пусто, как на луне. а, -а, -а просто приценивался. Туда иди отсюда! Иди, не мешай торговле! Болтай, ты здесь понимаешь ли! Торговец... Привычно замахал руками, подгоняя незадачливого клиента, и нацуки Субару, пошатываясь, отошел в сторонку. Отойдя от лавки, он в полнейшем замешательстве огляделся кругом. Что со мной? Что происходит? Ответа, разумеется, не последовало. На улице царила все та же суматоха. Время от времени проезжали повозки, запряженные ящерицами, и все остальное пространство занимали толпы пешеходов. Солнце все еще стояло высоко, а жара не ощущалась, но густая шерсть звероподобных людей, снующих то туда, то сюда, перед самым носом, вызывала желание всплеснуть руками и сказать «Ух, ужас!» Жарком, наверное. Так, хватит видать в облаках. Глубокий вдох. Нужно собраться. Так. Непонятно. Голова шла кругом. Тело все содрогалось от дрожи. Вокруг стынающего юноши, который явно был не в себе, уже собралась целая толпа зевак, но Субару их не замечал. Ведь только что, разве была не ночь? Как так? Или, по крайней мере, сгущались уже сумерки. Однако в небе все еще ярко светило солнце. Мгновенный скачок, изначив светлое время суток, напомнил Субару моменты с призванием в этот мир. Только теперь переход произошел при совершенно других обстоятельствах. Рано на животе! Субару приподнял куртку и посмотрел на себя. Он точно помнил, его живот был в спорт. каким-то здоровым клинком. Он помнил, как хлынуло море крови. Выжить после такого ранения было просто нереально, однако ни то что шрама, ни единой царапинки Нацуки Субару не обнаружил. Более того, на его любимых трениках не было даже ни намека на пятна, а уж что говорить про куртку. Содержимое пакета, с которым он прибыл в новый мир, оказалось ничуть не тронутым. Юноша вернулся в самое что ни на есть исходное состояние. От сознание этого факта можно было только умом тронуться. Субан усилился вспомнить события, случившиеся до того, как он отключился. Воровской склад, расчлененный труп на полу, голос какой-то женщины и невыносимая боль в животе. Наверное. Нападавший был тем же убийца, что и оставил после себя мертвеца с отрубленной рукой. А потом уже на грани смерти. Точно! Сателла! Беспокоя за Субару, она вошла в здание и тоже была убита. При этом мысль у Субару похолодела кровь. Чувство вины причиняло куда более страшные муки, чем полученный им смертельный удар. Сателла... «Оберегать ее? Что я должен был сделать?» Субару вспомнил. Он вспомнил Пака, и как тот просил присмотреть за его девушкой перед тем, как раствориться в воздухе. Он твердо пообещал исполнить данную просьбу. И сколько раз Пак предупреждал, что нужно было быть на чеку, но Субару пропустил все мимо ушей, и в результате надежд не оправдал. «А в указание Сателлы в случае чего дай знать». И даже к этому он отнесся совершенно легкомысленно. Я полный идиот! Так, когда стоять здесь, так... Надо найти Сателлу и Пака. А может быть, они уже были мертвы. Субару замотал головой, прогоняя от себя эту мысль. Ему абсолютно никчёмному персонажу в данном мире... Настолько тупоголовому, будто моб, или в лучшем случае шут, удалось избежать смерти? Неужели Сателла, добросердечно застенчивая волшебница, принципиальная и сказочно красивая, и пак, чудаковато неуловимый дух, погибли? Такого и быть не могло. В любом случае нужно добраться до воровского приюта, подумал он слуха. Вспоминая обрывисто именно эти воспоминания со склада, ему казалось, что там, наверное, можно было бы найти какую-нибудь зацепку. Решил действовать – действуй. Субару ощутил твердость духа, неведомую ему ранее. В прежнем мире ему решительность никак не приводила ни к чему и никаких поводов не давала, кроме как прогуливать уроки. Теперь же пришло время для настоящих поступков, Но не успел он делать и шага. Эй, дружок, куда намылился, а? Путь ему преградила какая-то троица отморозков. Субару уставился на них с шарашенным видом. Ведь встреча была совсем не кстати. Чего рот разинул? А, видать, непонятно, с кем дело имеет. «Может тебе объяснить?» Послышались злобные смешки. Субару рассмотрел преграду и понял, что подобное напоминало фарс. Одеда Троица была, мягко говоря, не особо презентабельна. На типичных бандитских физиономиях отражалось плохое воспитание и недостаток ума. Субару охватило чувство дежавю. А вы, ребята, случайно головами не ударялись, пока меня не было, осведомился юноша, когда понял, что перед ними именно та самая шпана, которая всего несколько часов назад свела его с сателлой. Выглядели они, как самые обычные мобы, однако представить, что эта троица, как две капли воды, была похожа стой, было просто нереально. Или вы так мстите мне, когда увидели, что я один? Я понимаю, конечно, да, проще приставать к слабому, но сейчас вы правда очень не вовремя. Ты что несешь? Не все дома, что ли? Субару надеялся разойти с шайкой очень мирно, но поведение троицы начинало раздражать. В обычных условиях он заводился с полуоборота, однако сейчас нельзя было терять ни одной минуты. Ладно, дружок. Отдай нам все, что у тебя есть, и считай, мы тебя простили. Да-да, понял. Ответил Субару. Все, что у меня есть. Да, я согласен. Я спешу, знаете ли. А зачем? Покажи нам собачку. Встань на четверянке и скули. Пожалуйста, пощадите. Вот как понял. А? Собачий вальс танцевать? Терпение Субару лопнуло и разлетелось на тысячу мелких кусков. Бандиты зашли слишком далеко. Внезапно всплеск ярости не на шутку испугал хулиганов. В качестве первой жертвы Субару выбрал самого тощего, того, который первый в стычке был с ножом. «Я начну с тебя, подонок. Не знаешь, чего стоит жизнь человека? Тогда сам сдохни!» Подскочив к тощему, Субару, что было мочи, врезал ему открытой ладонью в челюсть. Затем нанес сокрушительный удар кулаком в незащищенный корпус. Головорез отлетел к стене и неловко обмяк. Субару немежко бросился на следующего противника, который даже не успел сообразить, что же произошло. Получив свою порцию, он закувыркался по мостовой. В тот же миг Субару стремился последнему члену банды схватив ниже пояса, с разбегу впечатал его спиной в стену. Головорезы пронзительно вырывались от боли. Субару добивал их всех завершающими ударами, и, повернувшись ко второму бандиту, валявшемуся где-то в пыли, он поманил его рукой, приглашая уже сойтись в схватке. «Ну вот мы остались один на одного! Ну, все по-честному! Давай, покажи, на что способен!» Вызывающе заорал он, купаясь в волнах адреналина. Э -э, «По-твоему, паршивец, это честно? Без предупреждения так на людей бросаться!» Сказал головорез. Его физиономия пулала просто гневом. Ухватив Субару за воротник, он попытался прижать дерзкого юнца к стене, но не тут-то было. Скрипком «Чего-то слабовато» Субару сдавил запястье противника и сделал рывок. Он освободился. На физиономии бандита отчетливо выразился страх. Губы Субару расползлись в торжествующей мухмалке. «Не стоит недооценивать прогульщика!» взревел он. «Я днями направлять от ничего делать, деревянным мечом руки набивал, так что сила захвата у меня больше 70 килограмма!» «Жим лежа до восьмидесяти потяну, понял?» Субару Стилл сдавил запястье головореза, а тот завопил от боли. Согнулся и сразу же получил коленом по челюсти. Тело бандита стало безвольным. Субару быстрым движением схватил его сзади за пояс и перекинул через себя. «Если конце отдашь без обид, просто... Я всегда хотел попробовать бросок через голову!» Рывком, приподняв, обнадёживающую тушу, Субару бросил ее через голову. Врезавшись в стену, здоровяк рухнул на землю и больше даже не шевелился. Убедившись, что двое членов шайки в отключке, Субару направился к головорезу, которого вырубили первым. Тот уже пришел в себя и при виде приближающегося юнца попытался было схватить из кармана нож, но не успел. Субару немилосердно двинул ему ногой по лицу. «Ай, есть!» Победа! В этом мире зло не останется безнаказанным. Празднуя свой триумф, Нацуки Субару поднял кулак в небо. Однако, надо поторапливаться. Эти мерзавцы так много времени отняли! Мельком удостоверившись, что поврежденные враги дышат, он выбежал из опасного переулка. В толпе, наблюдавшей за схваткой с боковой улицы, при виде целого невредимого юноши раздались негромкие одобрительные возгласы. Субару захотелось отчитать зевак за бездействие, ведь могли бы сообщить, куда следует, но времени у него было в обрез, и юноша понёсся, что было духу к вороскому складу. Солнце уже клонилось к закату. Когда Субару, взяв реванш-поединки, наконец-то пробрался в чрево бедняков, где находилась его цель. Фух, еле нашел! выпалил он, вытирая со лба пот и тяжело опускаясь на землю. Черт, да сколько времени я потратил! А, только что был тут, казалось, быстро найду. Не тут-то было. Пока он бегал по округе в поисках склада, прошло уже почти два часа. Задачу осложняло и то, что Субару не понимал дорожных указателей. Полагаться можно было только на свою память. Останавливать встречных прохожих, а заговаривать с ними о притоне, юноша как-то не рисковал. Надо было в прошлый раз не сателло любоваться а по сторонам смотреть. Сказал он тихо себе, продолжая обваливаться под. Однако данное прегрешение было для него просто мелочью по сравнению с той чудовищной ошибкой, которую он совершил прямо на этом месте. Пустой монолог не помог успокоить его нервы. Сердце Субару выпрыгивало из груди, и руки словно наливались свинцом, а во рту все пересохло. Шум в ушах стоял такой, будто кто-то бьет молотом по наковальне, и там, внутри этого здания, похожего на амбар, он найдет ответ на все свои вопросы — Субару приоткрыл веки, и за мгновение перед глазами пронеслись жуткие картины. Труп старика, споротый живот, тело несчастной Сателлы, которая, по его милости, оказалась втянута в эту мясорубку. «Не трусь, не трусь, не трусь!» Твердо он говорил сам себе. «Какой я дурак! Нет, идиот! Встанет в шаге от цели и, развернувшись, в не с тем!» В конце концов, возвращаться ему все равно было некуда. Оставалось лишь одно место, куда все стоило войти. Собравшись с духом, он направился было к выходу, но его ноги так тряслись. Он не смог сделать ни шага. Обхватив колени ладонями, он кое-как унял свою трясучку и, сделав глубокий вздох, наконец-то двинулся вперед. Окрашенная закатным багрянцем, дверь выглядела пугающе. И очень неприступно. Поборов малодушие, Субару робко постучал по неструганным доскам. есть кто-нибудь дома?» Ответа не последовало. Устрашающее безмолвие становилось невыносимым. И Субару постучал снова, и на этот раз более увереннее. «Кто-нибудь! Вы же слышите меня, эй! Прошу, ответьте! Пожалуйста!» Ему не отвечали. Он отчаянно хотел, чтобы все, кто стоял здесь, свидетельствовали, будто все это было просто кошмарным сном. Да и сейчас ему откроют, и он сам в этом убедится. Навалившись всем своим весом на дверь, он принял неистово колотить кулаками, не выдержав натиска. Петли заскрипели и начали прогибаться, и в тот же миг за дверью раздался зычный голос. «Эй, кто там?» Кто там разорвался? Если пароля не знаешь, что теперь двери ломать, что ли? Створки резко распахнулись, и Субару отлетел на несколько шагов назад. Неловко растянулся на земле в несуразной позе. Юноша поднял шалевшие глаза. На пороге дома стоял старик с заветренным лицом. Его могучее тело было скрыто под каким-то замусоленным рубищем. Отполированная до идеальной гладкости лысь насияла в лучах закатного солнца. «Ты кто такой? Что там мне рожа твоя незнакомая. Зачем пожаловал? Кто прознал? Кто рассрепал?» В мгновение ока, преодолев расстояние между собою Субару, старикан схватил его за шиворот и словно пушинку поднял над землей. Болтая ногами в воздухе, Субару в полной мере осознал свое истинное место. До этого момента он полагался, что одолеть может любого противника, лишь бы с незаврядными способностями. И вот старикан как раз оказался таковым. И всякая охота сопротивляться двухметровому великану моментально улетучилась из Нацуки Субару. М «Мое имя – Нацуки Субару!» – выдавил он. <coughs> «Я вродяга, который не любит...» что я был можете отпустить? Он хотел было добавить меня на землю, тогда и поговорим, но на больше его не хватило. Первое впечатление от знакомства было просто ужасным, но тем не менее Субару получил приглашение войти, а все благодаря тому, что описал внешность того парня, который рассказал про склад. Усевшись на один из стульев, стоявшись у барных стойки, Субару заёрзал, устраиваясь поудобнее. Сиденье расхохлилось, из-за чего все тело постоянно впивалось, то ли гвоздь, то ли щепка. Субару начал опасаться, как бы из-за этого неудобства не испортить воздух в «Чего это ты ложишь спросил старика. Есть, жмут, что ли?» «Вовсе нет, все в порядке». С этой частью тела у меня все нормально. Запротестовал юноша. И вообще, шутки ниже пояса в начале разговора неуместны. Старик для описания, которого было больше всего... Подходящее слово гигант. Протеснулся за стойку, достал откуда-то снизу бутылку с выпивкой, наполнил стакан и поднес его карту. Не даю спокойно перед сном пару стаканчиков пропустить. Пробурчал он. Учти, если заявился с какой-нибудь ерундой, пеня на себя. Солнце не успело сесть, а ты уже бутылку. Так и спится недолго. Язвительно заметил Субару, подперев рукой щеку. Он окинул взглядом недра склада, освещенные тусклым светом. Ничто не напоминало о той трагедии, которую он пережил здесь совсем недавно. Углы были завалены разнообразным скарбом. и, судя по всему, ворованным. Имелось ли во всем этом бардаке хоть какая-нибудь система, понять было невозможно. Будто заметив любопытство, старик многозначительно прищурился. «Чего, малец? Интересуешься краденым товаром?» Хозяин склада уловил само все дело. Переговоры с могучим стариком, который назвался Дедом Ромом, начались на удивление гладко. Возможно, помогло то, что Субару представился первым. Судя по ту сторону стойки, дед Ром подлил свой немытый стакан немного спиртного и ощерил зубы. — Если у меня посетитель, то одно из двух. Он пришел либо сдать товар, либо выкупить. — Признаться, это одна из моих целей, — сказал Субару, даже не помедлив. «Одна из целей, говоришь?» Дед Ром с подозрением приподнял бровь. «Значит, еще какое-то дело есть?» Субару кинул и, приговорившись, что его примут за идиота, робко спросил. «Я понимаю, глупый вопрос, но совсем недавно вам не приходилось умирать?» Про горло и оторванную руку он решил не упоминать. Дед Ром некоторое время смотрел на странного гостя своими мутными глазами, а затем вдруг раздался хохотом. А я-то все думал, что же он сейчас выдаст. Спору нет. Старый хрыч уже одной ногой в могиле. Но помирать мне еще, к сожалению, пока не доводилось. Хотя в моем-то возрасте пора и подыскивать местечко на кладбище. Видимо... Приняв свои слова за удачную шутку, старик придвинул к себе Субару. «Выпьешь?» «Не-не, я пас», — пробормотал Субару извиняющимся тоном, отодвигая от себя стакан. Его все больше переполняла смутная тревога, ведь тот труп, на который он здесь наткнулся, принадлежал старику, сидящему сейчас напротив. Сомнений никаких не было. Конечно, было темно, да, и к тому же Субару впервые в жизни увидел мертвеца, поэтому сказать, в общем-то, нельзя, что он мог объективно воспринимать такую реальность. И тем не менее, старик обладал несколько незаурядной внешностью, так что его спутать с кем-то было очень сложно. Однако вот он сидит, живой здоровый. И с другой стороны, то же самое можно было сказать и про Субару. Он ведь и сам совсем недавно получил смертельное ранение. Впору он уже начал сомневаться в собственном рассудке, уж не привиделось ли ему все это. Неужели сон? А если да, то где он вообще начался и где закончится? Зачем он вообще здесь? Пускай адский огонь в животе едва ощутимое касание девичьих пальцев и даже невыносимые муки совести лишь обрывки сновидений. Но что же тогда привело его сюда? Если уже на то пошло, не лучше ли считать сном все, что случилось с момента появления в этом мире? «Где Тром?» — обратился Субар к старику. «А вы, случайно, здесь не видели поблизости девчушку с серебристыми волосами?» «Серебристыми? Нет, такой не было. Сереброволосые сразу в глаза бросаются. Память у меня уже не та, что раньше». — Но такую я бы не забыл, — сказал дед Ром и снова загоготал. Однако Субару было очень не до смеха, ведь тут старика, видимо, дошло, что юноши — вопрос крайне важный. Он вдруг осекся и дынь, вновь придвинул стакан гостю. Наполнив его дракарев дед потребовал. — Эй! — Субару молча уставился на янтарную жидкость. — Эй! — повторил старик. Вы, конечно, извините, я сейчас не в настроении. К тому же, не в том я возрасте, чтобы пить на слабо. Что за чушь? Каким еще таким соплякам пить, если не на слабо? Давай одним махом, чтобы внутрь загорелась, Зажжет так, чтобы сразу выложить все, что у тебя там накипело. Так что пей. Сказал дядя Ром, и в третий раз придвинул стакан. Чувствуя, что сопротивляться уже бесполезно, Субару взял его и поднес к носу. В ноздри ударил запах крепкого алкоголя. Юноша поперхнулся и, скривившись, отставил руку со стаканом в сторону. Субару все же решил последовать совету деда Рома, хоть и считал, что заливать горе вином – это удел неудачников. бла не бла Он выдохнул и залпом усушил стакан. В тот же миг в горле будто вспыхнул пожар. Субару грохнул стаканом об стойку. «Ну и мерзость! Всё горит! гадость! Ему показалось, что он сжег себе пищевод. «Ну-ну, заладил, черт тебя возьми! Кто же не понимает вкуса спиртного, пол полжизни теряет!» Сказал дед Ром и опрогинул глотку еще одну порцию. Затем схватил бутылку и припал прямо к горлышку. В их либо Фраза три больше, чем Субару. Он улыбнулся и громко рыгнул. Ну ты человек молодец, наш человек. Похвалил он гостя. Ну что, теперь есть желание злиться наружу? Ах, есть немного. Детру. А теперь насчет второй цели моего визита. Глядя на довольного старика. Субару хитро оскарился, утерев рукавом подбородок, ткнул пальцем в глубину склада, где, похоже, хранились очень ценные вещи. Лицо деда Рома посерьезнело, и юноша произнес. «Мне нужен значок, украшенный драгоценным камнем. Я хочу его выкупить». Помимо желания узнать, что же произошло с Отеллой, это и была его изначальная цель – разыскать ее значок. Подробности Субару в общем-то, не знал, но одно помнил точно. Ради этой вещи Зателло шла на огромнейший риск. Что с ней стало, он так и не выяснил. И все же, если удастся разузнать что-нибудь о значке, это, вероятнее всего, поможет напасть на ее след. Услышав просьбу гостя, дед Ром принял озадаченный вид. «Значок с драгоценным камнем, говоришь?» Боюсь, такой штуки мне не приносили. Точно. Вспомни-ка хорошенько, может у тебя склероз. Субару снова перешел на ты. После бутылки голова у меня работает как часы. Если сейчас вспомнить не могу, значит точно такого не видел. Хотя... Тубару уже был распрощался с последней надеждой, но дед Ром вдруг загадочно хихикнул. «Сегодня мне должны кое-что принести. Причем, как сказано, вещица стоящая, быть может, это как раз то, что ты ищешь». «А принесет ее случайно не девочка по имени Филд? «Совершенно верно», — ответил дед Ром. «Ты гляди-ка, даже имя уже где-то ее разнюхал». Субару победно вскинул сжатый кулак. Еще секунду назад ему казалось, что оборвалась последняя ниточка. И вдруг такая удача. Фелд. Та самая Фелд, которая, судя по всему, и украла значок. Если это окажется правдой, то послужит доказательством существования самой Сателлы. Что ж, по крайней мере Субару сможет убедиться, что сереброволосая красавица не является плодом его больного воображения. Серебро и героини и моя слабость, признался Субару. Я уже начал думать, что у меня глюки на этой почве. Боюсь, что победу, по мальчик, ты разно празднуешь, произнес старик. Кто тебе сказал, что ты сможешь выкупить такую вещицу? Раз она с драгоценным камнем, то и цена соответствующая. <свистит> Бьешь самое больное место, старик, да? «Можешь не сразу, ибо перед тобой редчайший экземпляр нищеброда!» «Тогда и разговора никакого!» Рявкнул дед Ром, пораженный дерзостью нежданного гостя. «Блин!» — сказал Субару и покачал указательным пальцем перед носом старика. «Да, денег у меня нет, но...» Он поднял палец к кверху. «Чтобы получить, что тебе нужно...» «Совсем не обязательно иметь деньги! В мире существует и другой способ, куда более примитивный — обмен!» В ответ Детром лишь молча кивнул, ожидая продолжение. Субару полез в карман своих штанов, и когда он вынул руку, старик увидел. «Что это такое? Впервые вижу!» «То, что я держу в руке, это есть волшебный предмет!» Способна останавливать даже время везде. Вот что ты видишь мобильник. Пока дидрон удивленно таращил глаза на диковинную штучку, Субару быстренько активировал нужную функцию в следующее мгновение: сладострастный страстный, полумрак, рассеил и яркая вспышка. И раздался щелчок. От испуга, дедром чуть не завалился под стойку. Столь бурная реакция привела Субару даже в восторг, но старику было. «Очень не до смеха». «Что ты творишь?» Загорланил он в приступе гнева. «Убить меня хочешь? Не думай, что дурачишь меня своими подозрительными штучками!» «Да тише, тише, успокойся, дед!» «Вдох, выдох, вот так, то да. а «А теперь-ка взгляни!» Субара ткнула мобильника в раскрасневшуюся на сей раз уже не от вспышки физиономию старика. Тот с сомнением посмотрел на экран. и глаза его поползли на лоб. «Это же мое лицо! Как ты это сделал?» «Ну я ж сказал, это волшебная штучка, которая останавливает даже время. И я захватил момент, в котором ты только-только находился, и теперь он хранится именно в этом устройстве». Субару направил камеру на себя и нажал на кнопку. Затем снова показал старику, и на экране застыло довольное выражение лица Субару, сложившего пальцы в победную букву V. Вот так это работает. Ну что, впечатляет, да? Выпендрёшь, что меня совсем не впечатляет. Но что касается штучки... Смотря на язвительное замечания по поводу нахальной позы, в душе Субару ликовал. Ведь сотовый пробудил в старике нешуточный интерес. Ни разу такую штуку в руках не держал, сказал Детро. Насколько слыхал, их вроде бы называют Мити. Мити, повторил Субару, борясь с желанием поправить. Да это же обычный мобильник. Но старик кивнул и продолжил. Так называют инструменты, позволяющие использовать магию тем, кто не умеет. И, следовательно, сейчас их больше применяют как подарки, нежели как инструмент. «Значит, магические предметы здесь называются митиями», — подумал Субару. Это слово показалось ему до боли знакомым. Дед Ром продолжал пристально разглядывать телефон, а затем, положив его на стойку, произнес. «Насколько эта штука потянет, точно не скажу. За все то долгое время, что я здесь работаю, ни разу не имел дела с метиями." Помолчав, он добавил. Но в том, что она дорогая, сомневаться не приходится. Неважно, какой у тебя бизнес, легальный или подпольный, у любого дельца рук они так и чешутся получить редкий товар. И дед Роми явно заинтересовался и даже говорить стал более внятнее. Он провел рукой по подбородку и посмотрел на Субару сверху вниз. Поэтому продолжил он. «Менять безделушку, пусть и с драгоценным камнем, мне кажется, тебе будет мало нет руки. Здесь что-нибудь подороже можно получить, совсем не обязательно зацикливаться на таком-то товаре». Странно было бы встретить такую честность в жулике, занимающемся скобкой продолжить краденого. Впрочем, со стороны действия Субару это тоже выглядело слегка необычно. Однако его самого это ничуть не заботило. А, ничего! отмахнулся он. Поменяет у Мити на значок, который Фельд принесет. Да сдался тебе такой значок. Неужели он стоит дороже, чем Мития? Или ты хочешь сказать, что драгоценность нельзя измерить деньгами? Субару мысленно признал, что будь он не заинтересованным лицом, то он недоумевал бы точно так же, как и дед Ром. Ну, по правде сказать, я и сам пока значка не видел вживую. Вряд ли он будет стоить дороже, чем этот мобильник, и я не сомневаюсь, что обмен принесет мне большие убытки. Так если не сомневаешься, тогда почему идешь на такую сделку? Потому что я так решил. Убыток значит убыток. Дед Ром, совсем сбитый с толку, непонимающе уставился на гостя, и тот не без удовольствия наблюдал за реакцией старика. Да, старик, ты не ослышался. Это и есть мой ответ. «Я кое-кого хочу отблагодарить», — сказал Субару. «Я долги-то привык возвращать. У нас, современных подростков, нервы не в порядке. Я спать спокойно не могу, потому выкреплю значок даже в ущерб себе». Хм, то есть, выходит, значок вовсе не твой, так?» «Да». Он принадлежит девушке с серебряными волосами, которая спасла мне жизнь. Не знаю, по какой причине, но он ей очень дорог. А почему твоя спасительница не с тобой? Ну, вот как раз сейчас я и занимаюсь ее поисками. Да, не исключено, что мое спасение и само существование этой красотки просто плод моего воспаленного воображения. Усмехнувшись, мысли, которые еще недавно не мог даже допустить, Субару крепко жал пула, Он решил, когда вернет значок, непременно встретиться с Ателлой. Ему очень хотелось еще раз увидеть волшебную улыбку девушки. Ты, парень, и впрямь дурачок. Только и сказал Детром, глядя на исполненного решимостью гостья, и тоже рассмеялся. Первый этап переговоров оказался уже позади, и Субару продолжил приятную беседу с дедом Ромом. Видя, как живо старик интересуется темой мити Субару пришел к мысли, что любовь к высокотехнологичным железкам свойственна всем мужчинам, в каком бы мире они ни находились. Какого у тебя все такое чудное, что одежда, что вот эти вот лакомства. Угу, тень. эй. Ты сейчас что, все мои кукурузные палочки съешь? У меня ведь больше ничего нет! Да не жадничай. Кто такой вкуснотища не делится, тот в тартары провалится. Ага. А ты, значит, не провалишься за то, что без чужую еду уничтожаешь. На себя-то сначала посмотри. Все бы старичьё такие! Хватит жрать, говорю! Субару не ожидал, что хозяин склада так быстро расправится с его провиантом, который он по доброте душевной хотел лишь немножко угостить старика. Он, к сожалению, сунул опустевшую пачку обратно в пакет. На дворе был уже довольно поздний час, когда в дверь постучали. Сидя за стойкой, Субару начал уже дремать, но, услышав стук, он поднял голову. Гигантская фигура деда Рому вскочила и бойко направилась к двери. Настороженно прислушиваясь, старик произнес. — Крысё? — Еду. Немедленно послышался ответ. — Белому киту? — Багром по хребту. — Великому дракону? — Дерьма из фургону. Наверное, какой-то условный воровской язык, подумал Субару. Пароль и отзыв. Удостоверивший ответом, дед Рома надвинул засов. И, сидя на стуле за его спиной, Субару почувствовал, как в горле пересохло. Вот он, тот самый момент истины! Субару нервно сглотнул. Прости, дед, заставила ждать. Но стырный объект попался, еле оторвалась. Рассказывая о своих подвигах старику, словно лучшему другу, новая гостья вошла внутрь. Это была девочка с белокурыми взъерошенными волосами, которые чуть-чуть не доставали до плеч. И с красными, как у кролика альбиноса, глазами и озорным клычком. Хрупкое тельце было облачено в удобную, хоть и слегка поношенную одежду. Субару невольно привстал с грохотом, отодвинув стул. Девочка повернулась на шум и наконец-то заметила уставившийся в упор незнакомца. Улыбка с ее лица исчезла. «Ой!» Это кто? Дед я же просила, чтобы ты закончил с посетителями немножко пораньше. У меня сегодня Крупняк, говорила же. Да я все понимаю, но у этого паренька к тебе дело, Фельд. И скорее всего, как раз насчет Крупника. Личика Фельд недоверчиво скривилась. Она машинально прижала руки к груди, словно пряча там свой драгоценный товар. Бросив на парня недоверчивый взгляд, она сказала... Что еще за дело у него может быть? Ты ведь не у меня, дед, а? Да как же можно? Мы же с тобой не чужие. Просто подумала, что его предложение кажется довольно заманчивым. Сказал старик и подмигнул гостю. Напряжение нарастало, и чтобы снять его, Субару нарочито громко откашлялся и повернулся к девчонке. <кх> Будь добра, не хмурься так, так как, ну... Опоздавший, положено штрафная. Как насчет стакана молочка? Послушай ты, с глупой мордой. Огрызнулась Фельд. Мне все равно, что ты там задумал. Лишь бы с тебя какая-то выгода была, так что давай к делу. Понимая, что при первом знакомстве произносить лучше не стоит, Субару уже пожал плечами. Ну ладно. Эх, «Пришлось употреблять гостеприимством деда Рома, чтобы пообщаться с тобой. В общем, мое дело касается значка. С драгоценным камнем, вот, который сейчас у тебя держишь. Похоже, он у тебя прям за пазухой». Ее брови взметнулись вверх. Все выглядело так, словно незнакомцу было известно не только о факте кражи, но и он даже знал, что конкретно она украла. Взгляд девчонки мгновенно стал еще более подозрительным. И Сумбару поднял руки, призывая успокоиться. «Я не собираюсь лезть в твои дела. Не-не-не, я просто пришел поговорить. Давай спокойно все обсудим. Уверяю, в обиде никто из нас не останется, понимаешь? Давай присядем». Он показал пальцем на самый небольшой столик сбоку от барной стойки. Видя, что парень действительно желает спокойно все обсудить, Фельд кивнула. И они расположились за столом. Дед Ром услужливо разлил молока по стаканам и предложил переговорщикам. «Вместо и выпивку я вам предоставлю. Дальше уж сами. Я не при делах», — сказал старик. Ах, обдерут меня сейчас, как лепку», — посетовал Субару, напустив показанную самоуверенность. «Таких бредовых переговоров ты еще не видел, поэтому смотри». Он ударил кулаком в ладонь. Детром не понял, что-то так гордится он, и только фыркнул. А сидящая же напротив фельд пригубила молоко и скривилась. Дедром, ты что, молоко водой разбавил, что ли? Ну, гадость же!» «И еще одна. Кого бы не угостил, подобрать доброте душевно, так вот я только и слышу. Гадость, гадость!» Сказал старик, собивая в голосе и потрепал неблагодарную Фельд по голове огромный ручищей. Со стороны казалось, что он сейчас оторвет девочке голову. Однако, стоило поглядеть на опустевшую пьяную физиономию деда, стало все ясно. Он просто так шутит. К тому же, судя по реакции Фельд, она к этому давно уже привыкла. Да, не ожидала, что вы настолько дружны, сказал Субару. Такое чувство, будто бы про меня совсем забыли. «Да у тебя самого рожа такая, что деду Рому фору дашь, <смех> а говоришь как баба!» Засмеялась Фельд. «Да про мое лицо много чего говорили, но чтобы... про форму!» Субару взнул на рысого старика и его немного передернуло от ужаса. Субару, конечно, красавчиком себя не считал. Его внешность легко могла свести в заблуждение даже окружающих, но в сравнении с престарелым двухметровым Верзилой было уже ни в какие ворота. «Ладно, прости, братишка», — примирительно сказала Фель. «Рягнула палку, бывает». «То есть, думаешь, назвала меня братишка и все, да? Примирились?» «Ладно, на первый раз прощаю. Впредь советую следить за своим языком, чтобы людей случайно не обижать». «Детром, ты чего? А вы ведь собрались для того, чтобы пару злить, до да, старика? Ну-ка, разбирайтесь!» Прорычал он, и в ухмылке уже стало титаться раздражение. Субару и Филд переглянулись и пожали плечами. хе Детром тяжело вздохнул. «Думал, наконец-то у Фельд будет хоть какой-то ровесник-подельник, а тут...» «Поди еще тот пройдоха!» «Дед Ром, ну хватит гонять людей в краску!» Сказала Фел. «Кстати, не такой уж я и ровесник, в общем-то!» Неуверенно произнес Субару. «Хотя с высоты вашего-то возраста мы все еще салаги!» Он еще раз смерил взглядом девчонку, На вид то можно было бы дать лет 12-13, даже с учетом того, что она довольно чудушного телосложения. Но ну, а если совсем уж расщедряться, то максимум 14. Для дружбы разница в возрасте была уж слишком высокой. Подумал Субару. Он долго анализировал внешность Фильт. Девочка и старик даже не обращали на него внимания. И продолжали болтать о своем. «Не ну а что!» Наседал старик. «Долго ты еще собираешься строить для себя гордую одиночку? Когда-нибудь я совсем отрехлею, И что тогда поможет тебе? Думаешь, одна справишься, что ли?» «Да сколько ты мне это уже твердишь! Ты же уже и вправду в маразм пал, дед! А ну и тоже толдычишь! Одрехлею, одрехлею! Пока это не случится, и меня уже...» Фельд вдруг осеклась. «У тебя уже что?» – спросил Субару, ожидая продолжения, но девочка лишь бросила на него сердитый взгляд. Субару смущенно откашлялся. Разговор пошел явно не в то русло, и все поняли, пора переходить уже к сути дела. К -к -к -к произнес юноша. «Ладно, давайте начинать разговоры. Значит, Фел, значит, у тебя?» «Да, у меня». Она сунула руку на грудный карман. и, вытащив оттуда свой трофей, положила на стол. Это был тот самый заветный значок, украшенный эмблемой в виде дракона. Значок легко умещался на ладони, определить материал было довольно трудно, но все же замысловатый рисунок крылатого дракона с драгоценным камнем в открытой пасти намекал ныж на уникальность предмета. Сумару невольно залюбовался его красивым блеском. Итак... Подала голос Фельд, и Субару пришел в себя. Девчонка демонстративно додвинула трофей к краю стола. «Теперь твой черед. Как видишь, товар непростой. К тому же мне пришлось здорово постараться, чтобы добыть его. Предложи что-то равноценное, тогда и по рукам». «Хм, судя по злорадной ухмылочке, ты решила проверить меня на вшивость». — сказал Субару. — Извини, денег не дождешься, ибо во всех трущобах не сыщешь более нищего голодранца, чем я! Как и все в таких случаях, он гордо выпятил грудь. Фельд застроила постную мину. — Каждый раз, когда я говорю, что у меня нет денег, все почему-то курчат гримасы, — подумал Субару. Отмахнувшись от самых неприятных мыслей, он выложил перед Фельством самый сильный козырь. Как и следовало ожидать, девчонка уставилась на сотовый телефон, даже не понимая, что это. С нескрываемым удовольствием, понаблюдав за ее реакцией, Субару схватила аппарат и защелкал кнопками. Хм-хм-хм. Съемка со скоростью 9 кадров в секунду получай! Засверкали белые вспышки. Раздалась пулеметная очередь челчков, имитирующих звук затвора. «Чего это? Что за звук?» Фельд явно готовилась сказать пару ласковых слов в ответ на неожиданное поведение наглеца, но не успела. Субару ткнул ей экраном в лицо. «Это же...» «Да, твое отражение. Это Митя способна захватывать моменты времени и сохранить их внутри себя. Я предлагаю сделку. Митя в обмен на значок». Разыграв свой главный козырь, С первого же хода Субару, не мешкая, направил беседу в нужное русло. В этом и заключалось одно из главных правил любых переговоров. В зависимости от ситуации, оно может здорово повлиять на их результат. Правда, применение этого правила говорит лишь о том, что козырь был уже последним. И Субару, по сути, сам себя и выдал. Однако Филот отреагировал на удивление спокойно. Глядя на экран, она чуть заметно кивнула и сказала. «Да, вещь-то действительно классная. Где, Ром, сколько можно заметить это выручить?» Не блеска в глазах, ни даже желание потрогать телефон у нее не возникло. Фельд не заинтересовали ни функции устройства, ни его ценность с точки зрения уникальности. Единственное, что волновало ее, это лишь ты на спроса. Хм. неужели даже в другом мире любовь ко всяким гаджетам чисто мужская черта? Эх, печаль!» С сожалением сказал Шубару. «Чего расхныкался? Если я смогу загнать такую штучку дороже, чем значок, меня это устроит! Ах, послушаем, что скажет дед Ром!» «Ну, точную сумму я не назову», отозвался старик. «Полагаю». Эти две вещицы нельзя сравнивать в один ряд. Значок за него выручишь приличные деньги, но не настолько большие, как за Митию. Другими словами, для тебя, Фельд, это крайне выгодная сделка. Таков мой вердикт. А вот как! Зарутившись мнением Деда Рома, Фельд оживилась. В таком случае, почему бы и нет? Пусть первая реакция девчонки была Несколько неожиданна, но в целом Судя по всему, оказалась цель достигнута И Субару мысленно Потирал уже свои ручки Торопясь завершить сделку Он потянул было за значком Но тут же Был остановлен внезапно стоять Свои карты мы тебе раскрыли Сказала Фил Но это не значит, что я закончила Набивать цену Субару На мгновение потерял дар речи. «А я бы не сказал, что я в восторге от твоей алчности», – произнес он. «Повышать цену? Да смысла никакого нет! Я же сказала, что я нищ, как последний бродяга!» «Я не такая скряга», – возразила Фил. «Тем более, Детром сказал, это иметь дороже, чем значок!» «Я согласилась, хотя, сдается, мне у тебя в рукаве запрятана еще парочка хороших карт». Она поднялась со стула и поглядела на Субару сверху вниз. Взгляд Фельд искрился красными огоньками, и Субару уже стало не по себе. Самую сильную карту, то есть мобильник, он ведь уже разыграл в ходе переговоров. Однако в запасе имелось еще несколько вещей, которые могли бы заинтересовать ушлую девчонку. В крайнем случае он мог бы их просто пустить в дело. «Эй, я же сказала, расслабься!» Не собираюсь я из тебя больше ничего тянуть. Мне просто достаточно, чтобы я тебя посмотрела, но и обменяла эту штучку на деньги. Видя, как партнер по переговорам задергался, Фельд села и хлопнула в ладоши. Субару судорожно сглотнул, сделал несколько глубоких вдохов и отвел взгляд, чтобы скрыть свои переживания. Тогда, как понять твои слова, я не закончила набивать цену. Сказал Сувару. М? А, да все просто. Дело в том, что ты не единственная, с кем я хочу вести переговоры и веду!» Заметив вопросительный взгляд, она подняла кверху указательный палец. «Я свистнула значок, потому что меня в этом просили. За него мне пообещали 10 священных золотых монет!» «Так тебя поручили его украсть?» Воскликнул Сувару. а 10 золотых монет. Я не знаю, сколько это будет по курсу». Он окинул взгляд на деда Рома. Старик кивнул, словно уломил намек и сказал. «Да, продавай значок. В лучшем случае ты можешь получить за него 4 или 5 золотых. Не исключено, возможно, даже и 3. То есть... Выходит, за него готовы платить в два раза больше? Нет, я же тебе сказал. Десять. Возразил ему старик. Это не просто золотые монеты, которыми расплачиваются на базаре. Их делают священного золота, весьма редкий металл. Поэтому 10 священных монет стоят столько же примерно только в двадцатикратном размере обычных. ЧЕГО? А чего ты удивляешься? За твою митью ты выручишь как минимум 20 священных золотых. А может, найдутся любители редкостей, которые выложат даже больше. Тут даже говорить не о чем. И все же здесь было чему удивляться. Субару с трудом представлял себе денежную ценность товаров в этом мире. К тому же золотые монеты являлись самой дорогой валютой, о которой он даже ничего и не знал. Однако казалось, что монеты и подороже его телефона стоят, ведь перед ним будет целый ряд таких монет. «В таком случае, — сказал Субару, — если Митя стоит так дорого, чего ты не скажешь так своему клиенту?» «Говорю же, буду набивать цену», — ответила Фельд, и на ее и без всякого нахлынувшей мордочки появилась еще более дерзкая гримаса. я скажу, видите, какую штучку принес мне этот дорогой парень? Она стоит бешеных денег. Так что если им так нужен значок, пускай повышают мне вознаграждение. То есть ты хочешь сказать, что если они дадут тебе больше 20 священных монет? Тебе придется выложить оставшиеся карты, иначе ты в ней игры. Мгновенно отрезала Фельд. И лицо растряхнулось вхищнет, в хищенет, в самое что ни на есть злодейской ухмылочке. Почувствовав, что дело принимает опасный оборот, Субару заметно помрачнел. «Ну и где твой клиент?» – спросил он. «Когда у вас встреча?» «Надеюсь, мне-то ты позволишь присутствовать за столей переговоров?» «Разумеется, без тебя-то не обойтись, иначе...» «Как я могу прогадать так легко с товаром?» «А насчет места не беспокойся, мы прямо здесь встречаемся!» Она постучала пальцем по краю стола и, откинувшись на спинку стула, посмотрела на старика. «Дед Тромбо обиду меня не даст! Никому и в голову не придет бузить здесь, когда рядом такой дедуля!» верно? Она вопросительно посмотрела на Субару, ожидая согласия, и тот еще раз мельком взглянул на деда Рома с готовностью подтвердить это обстоятельство кивком. Сам дед Ром, похоже, был не против такой оценки со стороны гостей. «И что, без меня совсем никуда?» – спросил он девчонку. «Прямо даже боюсь за тебя, фель Может, еще и по стаканчику, а?» У меня сладости завалялись кое где. Он вдруг встал и пошел прям как сентиментальный дедуля, обхаживающий свою любимую внучку. Детром был в прекрасном расположении духа, а Субару оширашно наблюдал, как Фельд подливает старику молока. Так, то есть, удивился Субару, ты с самого начала планировала торговаться со своим клиентом? Распозвала еще даже его сюда. Даже не окажись я тут? А как же? Думаешь, так легко было добыть такую штучку? К тому же, если клиент встретится со мной наедине с такой хрупкой и беззащитной, и станет сбивать цену, как мне тогда прикажешь быть? Так дела не делаются. Ну да, хрупкой и беззащитной. Хмыкнул Сумбаров. На вид Фельд действительно выглядела тщедушно, и, как казалось бы, ничего странного в ее словах не было, и все-таки у того, кто в полной мере испытал на себе всю ее нагловатость и привычку действовать на пролом хрупкой и беззащитное, вызывали внутренний протест. Субару вспомнил, как совсем недавно, добывая значок, Фельд бросила его на произвол судьбы и, преодолевая накатившую злобу, решил прояснить... Ой, какую ситуацию!